Пятью годами раньше. Сувенир. Элмвуд Спрингс, штат Миссури, ноябрь 1968 года. Вернувшись домой из Нью-Йорка, первым делом Норма и Мак отправились к тете Элнер дарить сувениры, купленные для ее полки с безделушками. Сувениров было два. Маленькая бронзовая статуи свободы и пресс-папье в виде Empire States Building с искусственным снегом внутри. Через два часа тетя Элнер позвонила Норме, прижимая к груди пресс-папье. «Норма?» «Да, дорогая, тебе придется прийти и забрать у меня это пресс-папье». «Почему?» «Я не могу удержаться. Трясу его и трясу». Там внутри зима совсем как настоящая, правда? Ну, я рада, что вам понравилось. Мы не знали, что вам привезти. Ой, ты не представляешь, в каком я восторге. Хорошо, а у малышки, как вам показалось, все нормально? Да, правда, мы с ней очень мало виделись. Ее заставляют работать сутки напролет. А она все такая же худышка. Нет, поправилась. Сейчас у нее фигурка, что надо. Ей понравилось финиковое варенье. О, да, она так обрадовалась при виде банки. Наверное, она никогда и не ест ничего домашнего. Там все днем и ночью питаются в ресторанах. Ну, дай ей бог здоровья. Как думаешь, она любит орех, пекан? У меня тут целая гора на веранде. Дерево у нас просто с ума сбрендило в этом году. Может, сделать ей мой коронный ореховый пирог с карамельной глазурью. Как ты думаешь, ей понравится? Уверена, что понравится. Мне до сих пор с трудом верится, что малышка взрослая женщина. Последний раз, когда я видела, сколько ей было? Четыре? Четыре или пять?» Потом тетя Элнер задала вопрос, который всегда задавала, когда речь заходила о Дэнни. — Она ничего не сказала про свою мать? — Ни слова. — А что бы ты ответила, если бы она спросила? — Я бы на любой вопрос ответила как можно правдивее, но она ничего не говорила, а я не приставала. Зачем? — последовало молчание. — Ей должно быть нелегко с этим житься, правда? — — спросила тетя Элнор. У нее наверняка это из головы не идет. — Не знаю, тетя Элнор. Но думаю, ей больно даже думать на эту тему. Так уж я помалкивал. Да, видать, так будет лучше. — Что ж, дорогая, еще раз спасибо за подарок. Мне ужас до чего нравится. И попроси Майка зайти. Ладно, у меня дверь черного хода опять заклинила. Хорошо, я ему передам. Тетя Элнер повесила трубку, еще раз перевернула пресс-папье вверх ногами, наблюдая, как крошечные хлопья искусственного снега кружатся вокруг миниатюрного Эмпайрстет-билдинг и сказала вслух «Вы только поглядите, а? Прямо зимняя страна чудес!» На следующий день Норма села и написала письмо. Мистеру Уэйну Ньютону. Телешоу сегодня вечером NBC Нью-Йорк. Дорогой мистер Ньютон, я просто поздороваться. Как вы знаете, мы, я, мой муж и тетя Элнер всегда были вашими величайшими поклонниками. всегда смотрели вас по телевизору и покупали все ваши альбомы, и четыре года назад имели счастье видеть вас вживую на вашем выступлении на ярмарке в штате Миссури. Так что можете представить, как мы благодарны нашей кузине Дэнни Нордстром за предоставленную возможность встретиться с вами лично и получить фотографию с автографом. Это был самый счастливый миг нашей поездки. Вы были с нами так любезны, и мы очень счастливы, что вы оказались таким простым, приятным человеком. Я знаю, вы много ездите и, возможно, не имеете лишней минуты, чтобы сходить в церковь, так что посылаю вам подписку на Daily Word и немного финикового варенья тети Элнер. Мистер Ньютон, если вы... Когда-нибудь окажетесь вблизи Элмвуд-Спрингс, штат Миссури, прошу вас, знайте, что вам есть где остановиться и поесть домашней пищи. Вы наверняка устали от гостиничной еды, и мы будем рады принять вас с наилучшими пожеланиями, миссис Норма Уоррен. Постскриптум. Ваши фотографии сейчас висят на самом видном месте на стене славы, рядом с фотографией нашей кузины. Четырнадцать лет назад. Как она туда попала? Академия священного сердца, Сильвер Спрингс, штат Мэриленд, 1959 год. Забавная штука — слава. Она четко знает, кто ей нужен, и начинает подкрадываться к человеку с юности. Дэнни было всего пятнадцать, когда за ней явилась слава. Фотограф из Севинтин пришел к ним в школу, и она в этот день оказалась в десятке избранных для съемки. Она никогда не считала себя красивой, слишком высокая вымахала, но журналу потребовались блондинки, а у них в классе было всего несколько светловолосых девочек. Альберт Баутмен... Визажист по всей стране делал макияж хихикующим подросткам, и вошедшая худощавая долговязая девочка была для него всего лишь очередным лицом из вереницы лиц, которыми он сегодня занимался. Она села, и он надел на нее фартук. Заметив, что она бледновато, взял пудру чуть потемнее тоном и немного подвел карандашом глаза, чтобы подчеркнуть форму. Закончив, Альберт кинул последний взгляд в зеркало, чтобы оценить работу. Увиденно его ошеломило. В зеркале отражалось одно из самых прекрасных лиц на свете, ведь он его едва коснулся. Дэна, которая никогда раньше не пользовалась косметикой, была поражена не меньше. Альберт спросил, как ее зовут. — Ну что ж, мисс Дэна Нордстром, — Сказала, ну, только поглядите на себя. Вы же сногсшибательны. Вошла следующая девочка и села на место Дэн. Через месяц в Нью-Йорке фотограф, разглядывая в увеличителе негативы, дошел до фотографии юной Нордстром и вспомнил этот момент. — Ты прав. Погляди на девчонку. Черт, ей же просто невозможно снять плохо. У нее золотое лицо на миллион долларов. Он обернулся к помощнику. Разузнай, кто она и как ее найти. Я же тебе говорю, сказал Альберт, когда она вошла, смотреть было не на что, я чуть подбудрил, подвел глаза, и все, все, умереть можно. Фотограф не отводил взгляда от снимка. Черт! Я одел ее в простой черный свитер с горлом, да щелкнул. Нет, ты глянь, ты только глянь, какое строение череп. Она что, шведка, что ли? Или еще откуда? Не знаю. Помощник вернулся со списком. Ее зовут Дэна Нордстром. — Так я и знал, — сказал фотограф. — У нас тут малышка Гарбо или вторая Ингрид Бергман. — Сколько ей? — Пятнадцать. — Да, мечтать не вредно, разочарованно, — сказал фотограф. Альберт напомнил старому знакомому. — Да, только от тебя и остается, если не хочешь преследования еще одной разгневанной мамаши или закона. Фотограф глубоко вздохнул и сказал помощнику. — Позвони Хейти в агентство, скажи, что посылаем несколько снимков, но предупреди, что сначала мы сами с ней поработаем. Двумя днями позже, после того, как в школу у Дэна наконец дозвонились, а ее мать застали на работе, Хейти Смит объяснила, что она работает только с топ-моделями. из числа подростков, и хочет подписать с данной контракт на пять лет, но к работе нужно приступить сразу. У вашей дочери незаурядная внешность. Если создать ей правильный сценический образ, и ждет большое будущее».